Собачьи боги. Вообще никто даже представить не мог, что это произойдет. Думали, матушка-земля сама избавится от паразитов, или мы перебьем друг друга в бесконечных кровопролитных войнах. В конце концов, нас могла уничтожить любая инопланетная раса. Если кто и мог предположить, что нас убьет то, что мы пригрели и с чем жили бок о бок много лет... Да его тут же сочли бы сумасшедшим. Но вот уже третий день я провожу в квартире на верхнем этаже одной из московских многоэтажек. Все, что происходит на улицах, я либо узнавал из соцсетей, благо в первый день они еще работали, либо уже видел воочию в следующие. Поначалу армия пыталась противостоять захватчикам, но эти твари взяли количеством. Они выпихивали из домов людей, убивая их снимая скальп. Весь наш город остался таким, каким был, только улицы были усеяны изуродованными телами, а место людей заняли собаки. Вернее, не совсем собаки, они скорее напоминали знакомых нам по ужастикам оборотней. В высоту эти существа чуть больше человеческого роста, что зависело от породы. На мордах псов красовались кожаные маски, человеческие лица. На второй день я видел из окна странный процесс того, как эти твари выбирали себе людей. Они ходили среди умерших, и, например, псы с мордами немецких овчарок надевали на себя лица полицейских. Мупцы, лица голытьбы, дворняги брали маски серых, ничем не примечательных людей. Получался какой-то больно извращенный маскарад. Когда на улицах началась паника, я запихал в рюкзак по максимуму съесного и питья. В общем, почти все, что было в холодильнике и уместилось в рюкзаке. Взял с собой нож и быстро полез на чердак. Выход на крышу у нас заперт не был, никому в голову не приходило следить за ним. Я лазал тут уже пару раз, пригодилось. Идти на улицу было самоубийством, оставаться в квартире, как потом оказалось тоже. Поэтому я прячусь тут. И пока что успешно. Вход завалил все хламом. Что нашел, в основном это доски. Без моего ведома сюда никто не попадет. Одно чердачное окно. Все, что связывает меня с внешним миром. Я не знаю, что в других городах, в других странах. Но у Москвы больше нет. Вернее, Москва есть, но живут в ней теперь псы. Я где-то читал, что собаки чувствуют человеческий страх, поэтому максимально сдерживаю себя. Страха практически нет, есть тупое отчаяние. Все произошло слишком быстро. Фактически за день наш город был изнутри порабощен. Скорее всего, люди, кого я знал, были мертвы. Безусловно, во мне теплилась надежда, что кто-то все же мог уцелеть, спрятаться, как я, но понимая, что шансов почти нет. Когда происходит что-то подобное, мало кто думает о других, как герои фильмов-катастроф. Всем важно спасти свой зад, пусть и ненадолго. Я спас свой ненадолго. Продуктов у меня было не так много, как казалось. Основное место в рюкзаке занимали две двухлитровые бутылки воды. Еды хватило бы еще дня на два. А что делать дальше? Блезать и искать пропитание? Наверное, что бы я в такой ситуации ни делал, все кончится смертью. Либо от голода, либо от когтей этих тварей. Без еды становится тяжело. Дни проходят однообразно, и я уже с нетерпением жду, когда мой пульс замрет. Чувствую себя тараканом после ядерной войны. Меня быть не должно, но я есть, ибо слишком живуч. Один в чужом мире, обречен на гибель. Наверное, стоит попытаться спуститься чердака, чтобы поискать хоть какую-то еду на верхних этажах. Может быть, помощь все-таки придет. Ночь. Псы вновь ушли. Думаю, идеальный момент, чтобы вылезти. Доски аккуратно убраны, дверь чердака отворена. Резкий запах псины ударил в лицо, невозможно терпеть этот смрад. Я вытер выступившие в уголках глаз хрустальные слезы и слезнул их. Лестница ведет вниз, где бледно-зеленым светом горит курилка девятого этажа. Я аккуратно спускаюсь. Висит давящая и гнетущая тишина. В общем коридоре двери квартиры открыты настежь. Свет выключен. Я прислушиваюсь, вроде ничего. Моя нога переступает порог наиболее близкой квартиры. На потолке, шкафу и полу крапинки крови. Видимо, хозяев убили прямо тут. Коридор квартиры выводит меня прямо на кухню. Холодильник дружелюбно моргает одинокой лампочкой. Внутри оставалось немного еды, которую я тут же с осторожностью грабителя укладываю в рюкзак. Интересно, а вода здесь есть? Я начинаю лазить по шкафам кухни в поисках какого-нибудь питья. Блин, куда вообще можно засунуть это? «Нет, ни в одном!» Резко включается свет. От неожиданности я замираю на месте. Я предполагаю, что меня ждет, если я обернусь. Я слышу его тяжелое дыхание. Ну, неделя после конца света — тоже достижение. Я поворачиваюсь. В дверном проеме стоит овчарка с натянутой на морду маской военного. Лапа этой твари в крови. Пронзающие зеленые глаза глядят из прорезанных в кожаной маски человека дыр прямо на меня. Он неподвижен и приглушенно рычит. Из меня вырывается. «Ой! Здрасте!» На удивление, меня не убили. Он вцепился в мою руку и повел по улице. Из окон выглядывали морды псов, смотрящих пристально и неподвижно на меня как рожи бабок в газетных ларьках. Луна была близка к полной и освещала нам дорогу. Я увидел на горизонте столпы дыма. Их было несколько, видимо, разбросаны по кварталам. Они тянулись в небо, как на послевоенных кадрах в захваченных городах. Что это горит? Мы с псом дошли до полицейского участка. Там было несколько похожих овчарок. Тайная полиция собачьего апокалипсиса. Меня завели внутрь. Приведший меня пес что-то пролаял стоящему на входе внутри участка. И вскоре меня определили в камеру. Там полулежал съежившийся на полу какой-то парень. Железная дверь захлопнулась за моей спиной, погрузив камеру в тьму. Лишь в узкое решучатое окно проникала тонкая полоска неуверенного лунного света. «Прятался!» — обратился ко мне мой сокамерник. «На чердаке». «Я тоже. Окна выходили прямо на крематорий». Насколько я помнил, в моем районе крематориев не было. Парень поймал на себе мой недоумевающий взгляд и прояснил. «Они сжигают трупы на площадях». «Вот что за столпы дыма. И вот куда деваются тела». «А что они хотят сделать с нами?» «Я не знаю. Я ничего не знаю. Зная только, что ничего хорошего, если мы сидим в камере». «Ты больше ничего не видел?» — не унимался я. «Нет». Мой собеседник был скован и холоден. Однако в такие моменты я любил его и дорожил им больше всех. В такие моменты неважно, кто он... Важно, что он человек, как и я. Важно, что он рядом. Мы проговорили до рассвета. Сокамерника звали Артем. До этого всего жил он всего в 10 минутах от меня и ходил обедать в то же кафе, что и я. Мир тесен что же. Поймали его вчера вечером. Его вынюхали из щейки и вскрыли чердак. Днем сучка Пудель в маске какой-то девушки занесла нам поесть. Жалостливо что-то проскулило. На нее гаркнул охранник, и она выбежала. Сегодня мы, кажется, не умрем. Вечером нас с Артемом вытащили из камеры и выявили на улицу. Сначала мы долго петляли московскими переулками, потом вышли на Большую Ордынку. На берегу Москвы с обеих сторон на нас надвигались две собачьих процессии, которые пропустили наш небольшой конвой, и потянулись за нами. Висела тишина. У храма Василия Блаженного на импровизированной сцене, неопрятно сколоченной из досок, стоял высокий доберман с маской какого-то влиятельного человека, которого я не мог узнать. Кажется, когда снимали кожу, лицо немного повредили. Нас подняли на эту сцену, привязав к двум деревянным столбам. Ну, хотя бы... Хворост под ноги не сыпали. Псы по очереди подходили к доберману, облизывая его лапу. И занимали место на Красной площади, усаживаясь на брусчатку. Когда последний пес выполнил формальность, уже порядком стемнело. Куранты пробили половину двенадцатого ночи. — Полнолуние! — шепнул мне Артем. Кажется, нас собрались принести в жертву, а не проще было нас убить, как остальных. Артем на время замолчал и о чем то задумался, но после его лицо расплылось безнадёжной улыбки. «Я понял. Отстыки вырезали сердца своих противников и ели их, чтобы стать сильнее. Наших сердец, конечно, на всех не хватит, но... Наверное, если бы единственные выжившие с нами хотят вот так ритуально расправиться». «Слушай, а может нас...» Самыми сильными считают. Типа, дольше всех продержались и все такое. Артем молчал. Да уж, такие слова на предсмертном одре вряд ли польстят. Ряды псов зашевелились. Они начали тихо что-то бормотать. Доберман, судя по всему, был главной в этой толпе. Он неподвижно стоял и ждал, подняв голову вверх. Семь дней. На седьмой день. Бог осветил все и вся. Стрелки кремлевских курантов, как не хотели отсрочить нашу кончину, но дошли до двенадцати. Псы завыли в унисон бою часов. Они выли натужно, задирая голову высоко и обращая свои мотивы Луне. Спустя пятнадцать минут воцарилась тишина. На площади поднялся и завыл ветер. Луна начала окрашиваться в красный цвет. «Эх, боги, не то что наши. Они живы и реагируют», — шепнул мне Артем. «Человек не оправдал надежд, возложенных богами на него». К нам обратился доберман. Он говорил на ломаном человечьем и имел надменный вид. «Собака — совершенное существо. Мы жили столько у вас под носом» и видели все ваши грехи и пороки, и призваны теперь заменить вас. Вы не оправдали надежд. Вы были слишком уверены в своем господстве. Так что пришла пора ставить выскочек на место. Псы, затаив дыхание, смотрели на нас. Кровавую луну закрыла облако. Красная площадь осветилась тускло-красным светом. Доберман завыл на луну. По рядам псов пронесся священный ропот. Жрец подошел к Артему. Тот посмотрел сначала на меня, но потом уставился в пол. Доберман поднял его голову к луне за волосы и перерезал когтем глотку. На деревянные подмостки брызнула кровь, как вода из крана. Я отвернулся. Доберман подошел ко мне. Псы приглушенно выли. Зачем? Зачем Бог пытается вывести идеальное существо? Разве цивилизация, начинающаяся со смерти, может стать великой? То есть, непорочность начинается с пороков? Да, это логично звучит. В общем-то, я даже не жалею, что умру. Я умираю с мыслью, что у моего убийцы ничего не получится. Или... «Источник — большой проигрыватель», — зачитал Чейз.